Теперь оставалось Алешку из-под чужого покровительства выхватить окончательно. Чтобы он не сопротивлялся, б ы л ему послано царем письмо, подтверждающее те условия, о которых Матолстой сказал, что будто будет ему позволено в России и в деревне жить. Его любой, да, н а ф р о с и н е и жениться. 17 ноября это письмо Петра на почту услали. И в тот же самый день С с е м д ц а т о г о же царь приказал князю Голицыну, чтобы очередную почту, а за ней еще четыре очереди, секретно задержать, чтобы они опоздали, а потом гнать, как положено, регулярно. Это было сделано для предупреждения, если бы кто из Санкт-Петербурга захотел Алексея предупредить, чтобы тот не возвращался. Вырвав согласие царевича о возвращении домой, Петр Андреевич организовал все очень хитро. Первонаперво от всяких сопровождавших австрийских офицеров он отказался. Потом они с Алексеем посетили город Бари, где царевич приложился к мощам Николая Чудотворца. И только когда они уже выехали из Няполя, тут только цесарь Карл VI понял, какая крупная добыча от него уходит, спохватился. Особенно же он встревожился, когда царевич, проезжая через Вену, к нему не явился, как было условлено, не явился на аудиенцию и Толстой. Цесарь распорядился срочно вперед г н а т ь э с т а ф е т у Известить коменданта города Брюна, графа Колоредо, чтобы он царевича там непременно бы встретил, под предлогом сказать ему комплимент по случаю проезда, И тут у него спросил бы, волей или неволей тот едет. Если ответ будет неволей, то сделал бы так комендант, чтобы царевичу дальше не ехать. А для того надлежало графу Колоредо к царевичу явиться не в одиночку, а под видом свиты с большим числом надежных офицеров, чтобы применить в случае нужды силу. В городе Брюне поезд царевича был задержан на несколько дней. б т за неполучение разрешения из Вены. Петр Андреевич протестовал формально, заявил, что он эту задержку считает за простой арест, а пришлось Толстому допустить графа к о л о р я д а сказать Алексею Петровичу свой комплимент, однако в своем личном присутствии. Комплимент был выслушан при полном молчании, и весь кортеж двинулся дальше, на Ригу. Афросинью со слугами Отправили другой дорогой.